Глава 31. Какая прелесть это ваша жареная хорса. Знакомый голос, сочащийся ядом, вырвал меня из сна. Приоткрыв глаз, проморгавшись, разглядела сидящего на корточках у потухшего костра куратора Гаррольда с аппетитом уплетающего остатки вчерашнего ужина. Водяная крыса. Так мы ели водяную крысу, вспомнив скелетоподобное существо с бледной, покрытой мелкой чешуей кожей, Омерзительной, безносой и безглазой головой, увенчанной ядовитым шипом, питавшейся исключительно полуразложившейся падалью, почувствовала, как вчерашний ужин просится назад. Так, мне срочно на воздух. Дернулась из объятий рыжика, мирно сопевшего рядом, подхватив ботинки, вылетела наружу и едва успела склониться над кустами. Так-так. Значит, не знала, что ешь. Я уж было подумал, что ты великая хозяйка. Суметь разделать эту гадость так, чтобы не повредить внутренних ядовитых желез, не каждый бывалый егерь может. Уже успел похвалить брата с удачным выбором невесты. Тяжело дыша, дрожащей рукой вытирала выступивший на лбу пот. Вокруг висел плотный стеной туман, окутывая все жемчужной мглой и пропускающий ни единого луча кастра. Как куратор нашел нас в этом сплошном киселе? Держи. Куратор протянул металлическую плоскую фляжку. Пойдём будить прекрасного рыцаря, проворонившего и дракона, и свою принцессу. Заодно расскажете, как эта вся школа по уши в болоте ловит на свои никчемные отростки да и нихов, выдавая это за бой магов стихийников, а вы тут свели любовное гнездышко и милуетесь. В последних словах послышались угрожающие нотки. Я заблудилась, отклонившись от маршрута. Меня нашел адепт Ирграс. Мы честно пытались нагнать своих, но наткнулись на массовое бегство зверей. Мешая ложь и правду быстро тараторила, оправдываясь перед Гарлдом. Пересидели на дереве две волны отката, когда звери ушли, уже стемнело, нашли эту пещеру переночевать. Я лихорадочно умывалась водой, скопившейся в небольшой выемке в скале, зашнуровала ботинки, переплела косу и одернула форму, принимая подобающий вид за рекордное время, давая шанс рыжику проснуться и привести себя в порядок. Вернувшись в пещеру, услышала довольный смешок за спиной. Латус успел проснуться, собраться сам и упаковать все вещи и стоял на вытяжку. Ни за что бы не подумала, что за 10 минут до этого парень спал, пуская слюну мне на плечо. Гарлд прошел вперед, оглядев своды пещеры, поворошил носком идеально начищенного сапога залу в костре и спросил: Как я понял из рассказа Калария, это не было любовным свиданием. Это стратегически оправданные действия в тылу». Насмешливо покосился на серьезного рыжика куратор. И кто же в таком случае из вас пленный? Я? Она? Князь умилился нашему единодушию, мерзко улыбнулся, подумал и отдал приказ, обращаясь к крыжику. Кадет Ирграс, Порицание за дезертирство и поощрение за взятого пленника и умело разделанную хорсу, 20 шагов на северо-восток и наткнетесь на поисковый отряд Серебряных молний. Четко отдавал приказы куратор. Свободны. Платус бросил на меня виноватый взгляд и выскользнул в сером мглу тумана. Мне стало интересно, как он сориентируется в этой пелене. Он лаки, оборотень. Они незаменимы, как разведчики и следопыты, усмехнулся моему растерянному виду князь. Неужели не хвастал перед тобой своим хвостом? Это прозвучало двусмысленно, и я залилась краской. Хвостом? выдохнула, не в силах поднять глаза на мужчину. У чистокровных лаки три хвоста, но у полукровок обычно один. Видя твою растерянность, делаю вывод, что ты не в курсе этих мелочей. Куратор покосился в мою сторону с удовольствием впитывая мое изумление. Особенность этих оборотней в том, что секс у них происходит только в полуобороте. Значит, у вас так и не дошло до главного, что не может не радовать. Но это мне было нечего сказать. Я молчала, переваривая свалившуюся как снег на голову информацию. И что мне теперь с этим делать? Представив Латуса обнаженным, возбужденным, с шикарным лисьим хвостом и бархатными треугольными ушками, Прыснула в сторону, понимая, что случись это с парнем ночью, впала бы в ступор. В моем представлении выглядело это скорее комично, чем эротично. Вспомнился кот Афон, главный герой любовника обители. Интересно, в какую зверушку превращается рыжик? Раз ты у нас пленная, придется лично отконвоировать тебя в расположение. Сурово глянув, куратор вышел, предоставляя мне тащить всю свою амуницию. Я не была лаки, и князь подозреваю тоже. Ни их замечательным нюхом и способностями ориентироваться, видеть в тумане мы не обладали. Пересидеть в безопасной пещере, пока Кастер не разгонит мерзкое марево, было бы лучше из всех идей. Тащиться же в густом тумане, не разбирая дороги и набивая шишки, совсем не хотелось. На мое предложение куратор нетерпеливо мотнул головой и жестом указал направление пути. Туман простоит несколько дней. Это последствия магического отката. Так что вперёд, Калария, если не хочешь ночевать со мной. Только учти, в отличие от Грасса, я не щепетилен. Представляя, что меня ждет попытка повторения первого раза, вскинув как пушинку рюкзак и клинки, бодро засеменила по едва заметной тропке, сгибаясь под тяжестью рубящего железа изрядно взмокнув, несколько часов упрямо спотыкалась об невидимые в густом тумане корни, посылая в спину уверенного шагающего передо мной мужчины все известные мне проклятия. Про себя, конечно. Липкий влажный воздух сбивал дыхание увеличивая без того немалую нагрузку, отбирая последние силы. Ты бы не могла сопеть, шипеть, кряхтеть и бряцать железом не так громко. В своей обычной язвительной манере попросил Гарлд. Мы на границе с Аковитой. Здесь шныряют патрули. Нас, конечно, отпустят, но моей персоне лучше не светиться. Нет проблем. Не хотите помочь рюкзачок донести? Хрипло прокаркала радуясь возможности отдышаться и перевести дух. Не хочу. Привыкай к тяготам». В семейной жизни с князем будет не легче. Окинув презрительным взглядом мою взмыленную физиономию, ответил мужчина. Развернулся и, придерживая клинок, легко перескочил поваленное дерево. Через время, горестным воем о себе напомнил желудок, утерявший с утра столь ценные калории хоросиного мяса, оставленного мною под кустом. В рюкзаке был сухой паёк, где в неприкосновенности лежал десяток пресных галет. Всё лучше, чем ничего, но проклятый изувер куратор даже скорость не снизил. Продолжая так же легко пробираться через кустарник и обходить поваленные деревья, когда дыхание окончательно сбилось, а по спине и лбу стекали ручей пота, взмолилась: "Может, сделаем привал, куратор? В туалет хочется, или предлагаете на ходу?" Мужчина остановился и прислушался. Нас окружала звенящая и пугающая тишина. Искажая очертания предметов и звуки, туман, осточертевший до зеленых шмыров, влажными лапами цеплялся за одежду, оставляя мокрые следы на коже. Взгляд ловил неясные тени, бесшумно исчезающие в липком мареве. Это магические фантомы или игра воображения уставшего мозга? Неожиданно я ощутила резкую боль в затылке, в глазах потемнело, и я провалилась в темноту.